Один из лежащих поднялся и, быстро подхватив винтовку, вернулся назад. Прошла минута. «Ну, так чего тебе надо лесник?» «А не охота мне, чтоб вы тут свою рацию развертывали? Понятно?» «Чего... того самого? Короче, собирайте свои манатки и валяйте отсюда по-добру, по-здорову. Часовых своих с собой забирайте». Я ясно выражаюсь? — Ясно. — А чтобы у вас мыслей каких нехороших в голове не завелось, сразу предупреждаю. Развернете рацию ближе десяти километров отсюда. Можете с ней попрощаться сразу. Прострелю ее к чертовой матери. А другой у вас нет, не положено вам. Наступило молчание. — Очевидно, мои оппоненты усваивали информацию. — Ты это, дядя, на себя немноговато берешь? — раздался, наконец, ответ. — Лес не твой, а мы сюда не по грибы пришли. Советская власть перед тобой. — Мой это лес. А что до власти касаемо, так я еще посмотрю, кто перед кем по стойке смирно стоять будет. Усек родной. А в ответ тишина. Похоже, прониклись касатики. Короче, если командование ваше с нами пообщаться захочет, завтра на это место приходите. Тебя как найдем? А куда вы тут денетесь? Вы еще только к поляне этой шли, так вас уже срисовать успели. Кто идет, куда идет, зачем? Ладно. Спустя пару минут ответил мой собеседник. «Чего сейчас-то делать будем?» «Иди сейчас второго часового забирай. Сюда вернетесь, за первым сходите. Потом все вместе и шуруйте от Только душевно вас прошу, не дуркуйте. Не охота мне грех на душу брать. Понятно? Тут на вас полдесятка стволов сейчас смотрит». Так что вы уж того не нарывайтесь. Через пару минут с пригорка спустился один из гражданских. Поправив на плече винтовку, он зашагал куда-то в сторону. Я тихонько последовал за ним. Пройдя метров пятьдесят, он кого-то окликнул. Ага, вот он, второй часовой. Подобравшись поближе, я увидел их обоих. Ну и славно... — Будет вам от меня подарочек. Петрович, прибежавший с поляны партизан, был взволнован и насторожен. — Ты тут никого не видал? — Кого? Тихо тут, нету никого рядом. — Блин, на пушку нас взяли, лесник этот. Бежим назад. — Какой лесник? Куда бежим? — По дороге разъясню. Но, сделав с десяток шагов, оба остановились как вкопанные. Было с чего. Прямо перед их лицами на ветке покачивался пиджак первого часового. «Еще глупые вопросы есть? Только за винтовки не хватайтесь ни к чему это!» Подал я голос из зарослей. Часовой, однако, продолжал держать винтовку на изготовку. «В кого ты стрелять собрался, милок? Не видишь же никого!» Усмехнулся я про себя. Посыльный торопливо снял пиджак с ветки и показал второму, после чего они с завидной резвостью ломанулись в уже известном мне направлении. Отыскав первого часового, партизаны пришли в состояние легкой охренелости. Лежа под кустом, я вслушивался в их разговор и мысленно ставил себе полюсики. «Ты чего, Петров, совсем офадарил Как это, не видел и не слышал ничего? Может, вздремнул на солнышке?» В голосе спрашивающего сквозила явная угроза. «А вот и не слышал. Только мне нож в горло уперли так, что я не то что крикнуть, дохнуть не мог». А потом по голове сзади. Вон, видишь, сколько кровищи натекло. Ну, с кровищей он, пожалуй, брешет. Сколько там было той ее, той царапинки. Ну, вытекло пара чайных ложек. Виноват, торопился, не доглядел. Да он тут распинается. И по голове я его не бил. Однако что-то они тут подзадержались. Может, шугануть их? «Нет, вон в колонну построились, пошли, опасливо идут, по сторонам смотрят. Давно бы так!» Услышав мой рассказ, док разволновался, как и положено, интеллигентному мальчику из хорошей семьи. «Понты твои нас до добра не доведут. Ты что, Рэмбо? Да ты хоть понимаешь, кого ты шуганул? Партизан? Кого же еще?» Так надо было с ними встретиться, поговорить. Ну так я и встретился, поговорил. И как их еще инфаркт не пробил после твоих разговоров. Серега ощутимо завелся. Интересно, док, а как ты себе этот разговор представляешь? Не забывай, у них сеанс связи. Все посторонние при этом крайне нежелательны. Могли и положить нас в пяток стволов-то. Остудил я его пыл контрвопросом. — Ну, мы бы отбились, — неуверенно ответил Сергей. — И что? Какой такой разговор у тебя с покойниками состоялся? — Нет, заметь, я в твоих способностях не сомневаюсь, у тебя и мертвый бы заговорил. — Да ну, тебя к лешему, мы же без связи остались. «С кем? С центром? Так она у нас есть. С подпольем? И с ними есть. А кто нам тут еще нужен? Чем про нас меньше постороннего народу знает, тем лучше. Да и представь себе, вот пообщались мы, пошли они назад. И что? И кто? Немцы. Навалились гурьбой, стали руки вязать». И куда бы мы потом весь этот арсенал поволокли бы? — Ты так уверен в их стойкости на допросе? — Так нет таких, кого при должной сноровке расколоть нельзя. У тебя, бывало, бывалочи, и на играх народ чуть не до мокрых штанишек пугался. Снова подколол я. — Ну, они сейчас могут сказать, что их погнал из леса лесник как в том анекдоте. И что, побегутся немцы лесника искать? А их командование? Если умный командир сам придет. А дурак мне тут без надобности. Хотя, как они по лесу ушли не надо мне тут такого командира. Однако они пришли. Еще на подходе к полянке их засек наш часовой. Получив это сообщение, мы с Доком приступили к выполнению разработанного плана. При его обсуждении он фыркал и называл меня авантюристом, предрекал неминуемый крах моих прожекторских планов и позорный провал всей миссии. Убедил я его только тем, что времени на выработку чего-либо более осмысленного у нас нет, а хорошая импровизация... «Страшная сила!» На этот раз гостей было больше. На полянке ждали трое, а еще пять человек расположились на подступах к ней. И еще десяток я обнаружил после пробежки по окрестностям. Эти сидели тихо и никак себя не обозначали. Вооружены они были крепко. Помимо винтовок имелся ручник и два автомата. Сделали, значит, выводы из неласкового приема. Ну что ж, это даже неплохо. Однако же пора и честь знать. Нехорошо заставлять людей ждать так долго. Часовой заметил меня издалека. Я намеренно не прятался, шел спокойно и оружие на виду не держал. Поэтому и он не проявил в отношении меня явной агрессии. Только я вышел из кустов и указал направление движения. Под внимательными взглядами гостей я поднялся на холник День добрый. — Здравствуйте. — С кем имею честь разговаривать? — Командир партизанского отряда, лейтенант госбезопасности Зайцев. А вы кто такой? — Могу ли я попросить ваших спутников отойти в сторону? Мне хотелось бы поговорить с вами наедине. Это не спутники. Комиссар отряда и мой заместитель. До свидания, товарищ лейтенант. Я повернулся спиной и стал спускаться вниз. Стоять! И характерно клацани за спиной. Я не торопясь обернулся. Так и есть. Лейтенант... Держал в руках пистолет. Двое его спутников тоже вытащили свои пистолеты. — И как прикажете это понимать? — Вы арестованы. Сдайте оружие. — А у меня его нет. — Здесь оно мне ни к чему. — Смирнов, обыщите этого лесника. Заместитель командира сунул свой ТТ в кобуру и, подойдя, охлопал меня. — Нет у него ничего, пустой. — Давай его сюда. — Вы хорошо подумали, лейтенант? Я рассматривал его с нарочитым интересом. А он не опер, в задержаниях участия не принимал. Стоят они неграмотно. Если мне понадобится, то, в принципе, всех можно начать валять прямо сейчас. А пистолет мне этот Смирнов сам в руки принес. Даже кобуру застегнуть поленился, балбес. «Это вам я бы порекомендовал хорошенько подумать». «Если вы про тех, что во враге сидят, то на вашем месте я не был бы столь уверен». С показной иронией ответил я. «Что?» Он сбился с накатанной дорожки и слегка сбавил тон. «Позади вас, лейтенант, пенек, пошарьте под ним». По знаку лейтенанта, один из часовых подошел поближе и, пошарив в траве, вытащил малую пехотную лопатку, которую большинство людей, невоенных, называют почему-то саперной. Передал ее лейтенанту. — И что это? — А вы у себя под ногами копните, — посоветовал я, присаживаясь на землю. — Я подожду.